А в результате получится то же самое, щелкнула пальцем по бумаге, мирно выползающей из отверстия. Зато выучишь предмет, а так останешься дурочкой. Не занудничай, лампа тебе не идет. Мигом отозвала девочка. Во-первых, дурацкая биология, вместе с зоологией и ботаника мне никогда не понадобится. Ну-ка скажи, кто жил раньше? Неандерталис или австралопитек?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 Сколько часов на него потратила? До сих пор жаль. А теперь представь, что ты имела возможность, ну, пальцем в клавишу, и получить готовый текст реферата. И что? Полезла бы в учебник? Хит прищу делать, Лизавета. Поколебавшись секунду, я с тяжелым вдохом ответила. Конечно, нет. Еще замечание станешь делать? Пришлось снова ориентироваться. Лиза обожает свой комп. И постоянно впихивать на все новые программы. Позавчера она подтащила меня к экрану и сообщила. «Лампудель, я уезжаю на дачу к Машке «Очень хорошо», – кивнула я. «Сейчас Кирюшка сдаст экзамены. Мы тоже переберемся в Алиабьева, и ты позовешь Машеньку к нам». «Слушай внимательно», – перебила меня девочка. «Каждый день, пока меня нет, нужно включать комп и кликать сюда». «Красное окошко. Только обязательно? А то беда случится. Почему?» – удивилась я. Лиза пустилась в объяснение. «Я поставила еще одну программу. В случае моей смерти она разошлет всем, кто включен в контакты, ли сообщения. Лиза скончалась, а потом методично уничтожить всю информацию в компе». «Тебе еще рано думать о смерти. Ты поняла?» – расследилась Лиза. «Сообразила, где щелкать надо? Ну зачем?»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 Но сегодня бумажка с тумбочки исчезла, и я благополучно забыла о поручении. Не чуя под собой ног, я влетела в Лизуну спальню и ткнула пальцем большую кнопку на системном блоке. Послышались звуки бессмертного произведения Моцарта реквием. Экран замерсал, появилось изображение могилы с крестом. Потом мрачно торжественный голос и динамика объявил «Лиза умерла, информация уничтожается». «Нет!» – завопила я, щелкая по красному окошку. «Сновись сейчас же, идиотская консервная банка!» Но дерзкая машина, продолжая играть, пронзительно на щемящую мелодию, не собиралась мне подчиняться. «Да уж!» – воскликнул вошедший следом Кирюшка. Лиска тебя убьет, у нее в контактном листе столько народа. Прикинь, они все получили похоронное извещение и сейчас станут нам звонить».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 И бесполезно будет объяснять парню, что женщина никогда не ошибается, вспоминая, как выглядела чужая обувь, тем более, если сама хочет такую же. Сделав заявление следователя, я бы посчитала свой гражданский долг выполненным и занялась своими проблемами. Но в данном случае я начну сама искать настоящую убийцу и сделаю это только ради Вовки. Если снато снимут обвинение, Костин сможет остаться в милиции. Взяв листок белой бумаги, я принялась рисовать на нем кружки и домочки. Где искать киллера, куда пойти? Впрочем, ясно, что начинать надо с этого Игоря Грачева. Почему, спросите вы, да очень просто.